Белый снег, синее небо, Синие тени на снегу. А вот и пингвины! Черные спины блестят на солнце, Грудь и живот белоснежные, А щеки и верх шеи оранжевые. Перед нами самые большие пингвины в мире. Императорские. Рост императорского пингвина больше метра. А рядом со взрослыми... Малыши, Они пушистые, прямо меховые Сами серенькие На головах черные шапочки Рядом с каждым пингвиненком кто-то из родителей Сразу видно, они своих детишек очень любят И очень о них заботятся Без родительской заботы пингвинята в Антарктиде пропали бы Но императорские пингвины Просто героические родители В июне, в самом начале суровой антарктической зимы Пингвиниха откладывает одно большое яйцо Она сразу же укладывает его себе на лапы И накрывает сверху специальной складкой живота Отец пингвин находится рядом Через несколько часов мать передаст ему драгоценное яйцо Которое он точно так же положит на лапы и укроет складкой С этого момента целых два месяца он будет согревать и оберегать будущего пингвиненка А мама пингвин? Она отправится в открытый океан набираться сил и наедаться рыбой Отцы остаются одни посреди полярной ночи Чтобы защититься от холода и шквального ветра, они сбиваются в плотную толпу. Нелегко им приходится. Да. И все это время императорские пингвины-отцы ничего не едят. Наконец, через два месяца, пингвинята начинают вылупляться из яиц. Как раз к этому важному моменту возвращаются матери. Они забирают малышей у голодных и усталых отцов. Бережно укрывают детишек, кормят их кашицей из рыбы. Пингвины-отцы теперь свободны и могут отправляться в океан отъедаться. А они скоро вернутся? Скоро. Теперь родители по очереди будут греть и кормить малышей. Пингвинята Проведут складки сумки у родителей еще два месяца. Только к октябрю они начнут ходить самостоятельно. Взрослые пингвины собирают подросших пингвинят в настоящие детские ясли. В них все малыши под присмотром и родители могут спокойно отлучиться в океан за рыбой. Как же они найдут своих детей, когда вернутся? Пингвины безошибочно узнают членов своей семьи по голосу и легко отличат писк родного малыша. Чевостик, наше путешествие продолжается. Мы покидаем Антарктиду и отправляемся на другой конец света. В север нашей страны, лето. Каменистый остров в Баренцевом море.